Нигде неразлучно, вечно присущее ему, что оно живёт даже в самой атмосфере, охватывающей его тело, и о чём бы ни думал он, что бы ни делал он, куда бы ни пошёл, это роковое будь проклят, словно адская свинцово-мрачная туча, всегда и везде неотступно плывёт над его головой. Эта мысль и это чувство стали в нём наконец полной манией.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 которая провела с ним студённую ночь в покинутой барке, накормила его на свои последние гроши и вырвала его в малиньнике из увесистых лап летучего. Этот святой образ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 Он как был, так и остался на всю жизнь неисправимым идеалистом. Поэтому поиски его за Машей почти непрерывно продолжались по всему городу. Но как было найти её, не ведая ни кто она, ни что она, ни как её имя, и зная положительно только одно, что это существо голодное, бесприютное, доведённое нуждою даже до барочных ночлежек.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 С кем ни заводил он разговор, никто не ведал про ту девушку, даже никто не понимал, чего именно добивается Верисов. Вздумал было розыскать чуху, прозвище которой точно также не ведал, хотя выразительно безобразная физиономия её с нескольких мгновений навсегда и глубоко врезалась в его память, но и чухи уже не было в трущёбном мире. Княжна Анна В это время Тайна и почти безвыходно проживала у своего брата Николая Чечевинского. И всё-таки надежда не покидала Верисова, зачастую достигая даже до полной наивности, чуть ли не каждый раз выходя на улицу, он ждал, что авось либо судьба приведёт его наконец к случайной встрече с желанной девушкой. поэтому зачастую он зорко оглядывал почти каждую встречную женщину и нередко казалось ему, как будто вон там впереди, всего лишь в нескольких шагах мелькает нечто вроде знакомого образа и он ускорял шаги, почти бежал в догонку для того, чтобы подойдя ближе тотчас же разочароваться. Сколько не смотрел, сколько не разыскивал Вересов, пока еще ни в одной женщине не признал он ни своей безобразной старухи, ни своей белокурой девушки. А неотступная мысль об отцовском проклятии меж тем всё больше и больше тяготела над его рассудком. Порой казалось ему даже, будто оно та самое это проклятие и ложится бревном поперёк каждого шага его жизни, будто оно та и препятствует ему отыскать в жизни действительной девушку, взлелеянную его грёзами, потому что смысл этого проклятия не хочет и не позволяет, чтобы он когда-нибудь и где-нибудь нашёл наконец себе какое-бы-то ни было утешение и забвение. И вот среди подобного состояния души Верисов стал находить себе одно только малое утешение в том, чтобы посещать как можно чаще могилу своего отца, служить по нём, лети до Панехиды, до вынимать заупокоенные частицы. Он был всегда очень религиозен, а теперь это настроение возросло в нём даже до чего-то мистически суеверного. Он поставил себе непременный долг раза два в неделю посещать могилу отца. Знакомых у него почти не было, развлечений тоже никаких, кроме книг, да лепной скульптурной работы. И те люди, которым хоть сколько-нибудь доводилось соприкасаться с ним в жизни, пришли наконец к заключению, что он как будто не совсем-то в своём рассудке, и называли его меланхоликом, каковым верисов и был на самом деле. Добрая судьба однако ж не захотела быть к нему совсем уж безжалостной она всё же позволила найти наконец то на что потрачено было столько долгих и тщетных исканий он увидел зараз и чуху и машу вернувшись с могилы отца в кладбищенскую церковь прислонился он к одному уголку в боковом притворе ожидая конца общего отпивания, чтобы заказать себе отдельную панихиду. В это время глаза его случайно упали на книгиню Анну, которая безмолвно и неподвижно, словно немая статуя, стояла у гробового изголовья своей дочери. Верисов так хорошо помнил эти черты, что узнал их сразу. Он подступил к гробу и заглянул в лицо покойницы. Изменённая болезнью и смертью, оно всё-таки сохранило ещё отпечаток чего-то прежнего, знакомого. Впрочем, Верисов не столько узнал, сколько угадал инстинктом своим желанную девушку. Он долго смотрел в это мёртвое лицо и наконец благоговейно до земли поклонился гробу. Что ж, о чём горевать? Надеялся не даром, всё ж таки нашёл я тебя, подумал он с какой-то удручённо-бессильной горечью. Теперь ни к одному, а к двум покойникам стану ходить в гости и то утешение. Когда вынесли Машу из церкви на могилу, Вересов робко последовал за провожавшими и глядел издали, как опустили её в землю. Как зарывали гроб, как мало помалу удалились оттуда люди, как после всех ушла убитая старуха, которую поддерживал под руку красивый светский барин, и когда уже скрылась из виду эта последняя пара, он тихо подошёл к могиле и кручинно, подпершись руками, присел на свежую земляную насыпь. Теперь под землёю, всеми покинутая, эта девушка была уже полную его собственностью. Он беспрепятственно мог сидеть на её могиле и думать о ней свою горькую думу. С этих пор часто, почти ежедневно, стал Иван Верисов приходить к ней в гости. Он жил какую-то своеобразную, совсем особенную жизнью, которую создали ему фантазия и суеверное чувство. На могиле часто казалось ему, будто слышит он Машу в этом шорохе весенних листьев, будто чует в теплом солнечном луче ее теплое дыхание, в шорохе зеленой травы шелест ее легкой походки, а дуновение ветра это было веяние ее воздушных крыльев, как будто она веела над своей могилой и кружась и играя носилась вокруг него легкой тенью. и часто беднику учудилось, будто в яве он видит ее призрак, который вот-вот сейчас смелькнул за смежными кустами и скрылся там, вон в отдалении, за групой плакучих берез. И Вересов был убежден, и верил чистосердечно и глубоко, что она есть, что она существует и присутствует с ним не разлучно и не разделно, рукою об руку, как с другом и братом. витает под для него светлым призраком, который на земле только и доступен одному лишь его провидящему взору. Это было почти уже полное сумасшествие, но тихое, краткое и такое грустно-отрадное, что минуты подобных грез стали наконец для Вересова желанными и лучшими минутами из всей его жизни. Часто на этой могиле встречал сон санный. Но каждый раз робко и торопливо поднимался с места и шёл себе бродить по кладбищу, как только завидит бывало её приближающуюся фигуру. И бродил он таким образом всё время, пока та оставалась у дочери, выслеживая издали, скоро ли она уйдёт. И чуть лиж Анна удалялась, бедняк опять возвращался на своё место. Та, наконец, не могла не заметить этого странного гостя своей покойницы. Она видела его бесконечно грустное симпатичное лицо, а женский инстинкт подсказал ей в нем не злого человека. Еще не зная, кто он такой, она уже в тайне расположилась к нему сердцем за эту пока непонятную для нее верность одной и той же могиле. И захотелось ей наконец узнать и допытаться. Что это за человек и зачем с таким постоянством и и так грустно сидит он всегда на этом месте, почтительно удаляясь при ее появлении и какое именно побуждение приводит его сюда почти ежедневно?